Часть вторая. Непрошенные гости Глава 1. Старые знакомые Через три дня отряд доехал до крупной деревни со смешным названием «Жженые пеньки». Почему она так называлась, уже никто и не помнил. В детстве Фаргрин слышал разные истории. Согласно самой вероятной, селение возникло на месте лесного пожара. Правдоподобно и скучно. Куда интереснее казалась байка о том, что всесветский дракон по пути покутила здесь. Дорога от Всесвета до Пеньков была, конечно, сказочно удобной. Везде трактиры, постоялые дворы, лавки со всякой дорожной всячиной. Западный тракт, как ни крути, главный в государстве. Потому-то отряд и добрался сюда так быстро, На этом тракте не страшна весенняя распутица. После пеньков следовало повернуть на север, и вот там, скорее всего, придется помучиться. Но если ничего не стрясется, то через неделю-полтора отряд уже будет у границы. Жизнь в сженых пеньках горела и кипела. Селяне готовили поля к севу, коречились в садах и огородах. Кое-где старики, слишком старые, чтобы корячиться вместе со всеми, сидели на заваленках, радуясь первому теплу. Или, скорее, тому, что не корячились. Отряд остановился у колодца, пополнить запасы воды да размять ноги. Селяне, проходя мимо, с опаской поглядывали на них. Кто знает, зачем здесь эти вооруженные до клыков хмыри с бандитскими рожами. Тем более один из них зачем-то топором крутит. Но это просто фар, попросил таки у Герата посмотреть его оружие. Красота Конечно, оценить топор в полной мере фар не мог. Рукоять для него была кратковата, а потому не очень удобно. Но сделано-то для Герата тонкая работа мастера впечатляла ни единого ненужного зазора, все на своих местах, прекрасная балансировка. Особенно фару нравился молоток на обухе. Не гладкий или конусом, как делали чаще всего, а четырехлепестковый. Я об украшательствах, мастер, не забыл. На топорище красовался кракен, топящий корабль. «У тебя же другой раньше был», — сказал Лорин. «И ты до сих пор не поведал нам, почему поменял». Захотел поменял, — буркнул Герод. Увидел в малкеровском караване у одного мужика такой обух. Выходит, коротышка имел дела с малкером. Торговцем с не очень хорошей репутацией, мягко говоря. Если верить байкам, тот еще убийца и Садюга, ордхерский мясник, как называли его заучененную однажды резню. Фар никогда не нанимался в его караваны, не хотел оказаться причастным к неприглядным делам, не зачем отягощать и без того не самую чистую совесть. «Слышал, Малкера бы кого в свои караваны не берет», заметил Фаргрин, отдавая Герату топор. «Так я и не абы кто», — запальчиво заявил тот, забирая оружие. «Но я с ними только на тракт ходил. В охрану к Малкеру наниматься себе дороже. Как окажешься причастным к дерьму какому-нибудь?» «Болтают звездные поляна, тоже его рук дело», — сказал Лорин. Происшествие случилось в окрестностях Авенрата около двух лет назад. В лесу рядом со столицей обнаружили 13 трупов. Всех повесили на столбах, расположенных в форме шестиконечной звезды. Говорили, будто в ее центре болтался какой-то шибко знатный и голубокровный господин. Из-за него-то дело и стало громким. А на этой господской тушке якобы зеленела метка Малкера. По от столбов еще красовалась куча сожженных тел. Сколько в этих байках было правды, никто не знал. Так или иначе, Печально знаменитый торговец приспокойно разъезжал по королевству. Хотя, если его не вздернули за Ортхерскую резню, то что такое 13 висельников и кучка горелых трупов? Как болтали люди, Малкер просто откупился. И за поляну, и за Ортхер, и вообще за все. Сколько надо дать на лапу властям за выжженный залив с несколькими сотнями тел, Фаргрин даже не представлял. Но, видимо, у одного из самых богатых купцов гильдии торговцев такие средства имелись. «Да толку-то!» — фыркнул Герод. «Про Малкера чего только не болтают, но он до сих пор на свободе». Тем временем Рейд выторговал у кого-то пару караваев свежего хлеба, и все с удовольствием вгрызлись во вкусные ароматные краюхи. Даже Горбушка тянулся губами за хлебом. Но Фаргрин, конечно, ему ничего не дал. «Эй, ешь, пока совсем не остыло, сказал Рейд, протягивая кусок мильха. Та, закутавшись наглухо в плащ и натянув капюшон по самый нос, наполняла фляги. Впрочем, это не помешало ей взять хлеб и захрустеть корочкой, воду эльфика тянула силой. Заметив легкую улыбку, все остальные переглянулись. Ледяная ведьма оказалась, вот так сюрприз, на редкость нелюдимой, или правильнее не эльфимой. Уж себя-то Фаргрин считал не самым общительным, но по сравнению с ней, он прямо рубаха парень свой в шкуру. Сколько раз Мильха говорила за эти три дня, хватило бы и пальцев пересчитать. На постоялых дворах она каждый раз ночевала отдельно. Это понятно, женщина все же. Но она почти не сидела с ними. Только когда ела и то, сразу поднималась в комнату. Впрочем, так было даже лучше. От взгляда Эльфийки Казалось, все вокруг собиралось замерзнуть и впасть в спячку. Все, кроме рейта. Фар решил, что тот, пожалуй, толстокожий. Ведь иметь товарища идиота в деле, где предполагаются твари, опасно для жизни. Фаргрин вдруг послышалось откуда-то со стороны. «Ты что ли?» Оборотень прикрыл глаза и выругался про себя. На щеках его на мгновение вздулись желваки. «Вот оно, то, чего ему не хотелось больше всего» столкнуться с кем-то из прошлого. Но он готовился встретить знакомых дальше на север, а не в пеньках. Фар повернулся к окликнувшему его человеку и удивился. «Талик?» Сходство невысокого рыжего мужчины с неугомонным мальчишкой, с которым они часто проказничали в детстве, не оставляло никаких сомнений. «Неужели и меня так легко узнать?» – подумал Фаргрин, глядя на старого друга. «Плохо». Не стоит тогда и появляться в родной деревне. И как теперь быть? Предложить всем не заезжать туда, но ведь придется объяснять почему. А сказать товарищам, что он оборотень равносильно смертному приговору. Мильхата вряд ли присоединится к близнецам и коротышки, эльфы людскую ненависть никогда не разделяли. Но станет ли она помогать практически незнакомцу? Талик подошел ближе. «И правда ты», — сказал он, нервно сглотнув, — «давненько-то не видались, с тех пор. А ты что здесь делаешь?» — поспешно перебил его Фаргрин, пока тут не сказал, с каких именно пор. А потом понял, что от Талика прямо-таки несет страхом. «Значит, и он знает, кто я», — подумал Фар. Сердце почему-то кольнуло, хотя Талик не мог не знать, что его друг детства оказался оборотнем. И даже если 15 лет назад он не видел Фара в волчьей шкуре, в их родной деревне были те, кто видел. И они точно не могли не рассказать всем. «Да жена моя тутошняя. Позже у нас и сюда перебрались? А ты тут как?» – Талик посмотрел на попутчиков Фара. «Едешь куда? Отойдем-ка». Фаргрин, глянув на своих товарищей, отвел собеседника подальше. «И не думал, что ты жив еще», – промемлил Талик. Все-то считали. Что считали? Ну, всякое. Невнятно выдавил он и отвел глаза. Фар заметил, как тот дрожит, и решил, что говорить о прошлом не стоит. Иначе старый друг умрет от страха. Зачем подошел? — недоумевал про себя оборотень. Так трясется, но шум не стал поднимать. Как семья? Помнишь, тестя нашего кузнеца, Талик говорил, впери взгляд в землю. Вот на племяннице его женился. На сносях, третенького ждем. Он поднял глаза и тут же опустил. А ты никак в наемнике подался. Ага, рад, что у тебя все хорошо. ирма ты совсем выросла. Фара столбенела, услышав о младшей сестре. Сердце его будто треснуло пополам. И хорошенькая такая. Была бы красавицей, кабы не шрамы. Она жива? Переспросил оборотень едва понимая, о чем говорит Талик. «Жива. Травница наша ее выходила. Ирма у нее и стала жить, сироткую-то». В последнем слове Фару почудилось осуждение. «Сиротка». «Слушай, тогда...» — Талик облизал пересохшие губы. «Говаривали-то всякое, да. Вести от наших давно нету. Вдруг выпалил он». Фар плохо соображал из-за на него новости. Захотелось отрезвляюще холодного взгляда эльфийки. А Талик внезапно затараторил. «Северные-то тут редко бывают, сам знаешь. Да только слухи плохие там ходят, но до сюда вроде не дошли еще». Он запнулся, сглотнул. «О тварях болтают!» – прошептал, будто не в попад Талик. «О чищебных тварях?» Фаргрин нахмурился. «Не надо ледяной ведьмы. Достаточно слова, на которое все наемники тут же делают стойку» даже если не ходят в чаще. Моито обещали сестру прислать до пахоты, жене помогать, и до сих пор никого. Твари, не твари, я боюсь, кабы с нею по дороге, что не стряслось. Талик поднял взгляд и уже не отвел. А если твари там на севере или что, он часто задышал. «Не знаю, что у тебя за дело и где, но не мог бы ты глянуть, как дома, тебе ведь не страшно, ты же сам почти». «Тварь!» — закончил про себя Фар. «Я бы сам поехал», — тараторил Талик. «Сидеть уж не в моготу. Ну, бедучую да только как жену оставить-то? Детей!» Он замолк. От его взгляда Фару стало не по себе. «Посмотрим, что можно сделать». «А возвращаться ты через пеньки будешь, а? Ты, если можешь, вернись, я... Не скажу никому, я... Я не знаю, Талик, как будет. Но что смогу, сделаю». Лицо Талика исказилось до ужаса странной и болезненной гримасой. Он, кажется, пытался улыбнуться. «Ладно, спасибо. Пойду я, забот не в проворот. Удачи!» Скомкано бросил Талик и ушел. Фаргрин постоял, поглядел ему вслед и вернулся к отряду. «Едем?» — спросил Лорин. Все уже сидели верхом. Фар молча кивнул и вскочил в седло. «Кто это был?» Любопытствовал Рейд, когда они выехали из селения. «Старый знакомый», — хмуро ответил Фаргрин. «Слушайте, он сказал, с самых северных деревень нет никаких вестей, и дальше на север болтают вроде как о тварях». «Как давно?» «Не знаю, до Сева к нему должна приехать сестра, но еще не приехала». «Хорошо знаешь эти места?» «Да», — коротко ответил Фаргрин, не желая вдаваться в подробности. И почему он не умеет морозить голосом, как мильха? Фар ехал и думал. Не о задании, не о семье Талика, не о тварях, а совсем о другом. «Ирма, Ирма», — повторял он в мыслях имя сестры, и сердце будто начинало биться сильнее. Увидеть бы ее хоть одним глазком. Вскоре после того, как отряд выехал из пеньков, дорожная земля размякла, развязла, стала цепляться за лошадиные ноги, плевать грязью и словно тянуть назад. «Дальше дорога, наверное, совсем испортится», — подумал Фаргрин. его резко скокнула к сестре, и он ужаснулся. Ирма теперь порченая, жива, но вряд ли счастлива. Ведь порченных, тем, с кем случилась страшная беда в детстве, считают приносящими несчастье. Порченных не любят. Не так, конечно, как оборотни, но... От снасильниченных детей отказываются от украденных, проданных в рабство и потом каким-то чудом вернувшихся домой, отказываются. От осиротевших в малолетстве, от получивших страшные увечья, от почти растерзанных зверями, отказываются, отказываются и прогоняют. Ведь раз в самом начале жизни случилась такая беда, то нет на них Божьего благословения. И все, с кем они будут близки, тоже этого благословения лишатся. «А кто хочет быть несчастным?» Раньше Фар никогда особенно не думал о порченых, хватало своих горестей, но теперь... Как же жила Ирма все это время? Талик сказал, травница ее выходила, вспомнил он. «Значит, ей помогли, не прогнали. Может, у нее все не так плохо?»